Через стекло У больничного окна С узелком стоит жена. За окном в своей палате Я стою в худом халате. Преодолевая слабость, Я запахиваю грудь, Выдержкой своею славясь, Говорю, что как-нибудь. Говорю, что мне неплохо, А скорее хорошо. Хирургического блока не раздавит колесо. А жена моя больная, в тысячу раз больнее меня, Говорит, я знаю, знаю, что тебе день ото дня лучше, И мне тоже лучше. Все дела на лад идут, Ветром день насквозь продут, Листья опадают в лужи. Листья падают скорей, чем положено им падать, А грядущим злая память, словно нищий у дверей, Не отходит от дверей.